Двадцать два года немного, недалеко от детства. Из ста юношей, двадцатилетних, девяносто девять на месте Шарля верно бы вели себя так же, как и он, то есть выказались бы изнеженно-кокетливыми и занятыми собою. Несколько дней назад отец объявил Шарлю о предстоящей ему поездке в Самюр к старику-брату,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 Словом, решено было одеваться с самой роскошной изысканностью моды и честить ноктя часом долее, чем в Париже, где часто молодой человек бросает щегольство от лени или бесчестности, чем впрочем, мало вредит себе. Вследствие этого Шарль обзавёлся самым щегольским охотничьим платьем, самым щегольским ружьём,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 С ним были всевозможных родов и видов галстуки и шейные платки, два фрака Штрауба и самое тонкое бельё, золотые туалетные принадлежности, подарок его матери. Одним словом, он притащил с собой всю сбрую отъявленного денди, не забыв также восхитительную маленькую чернильницу, подаренную ему знатной блистательной дамой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 через каждые 15 дней. Словом Шарль набрал с собой всевозможных важных мелочей и необходимых игрушек, начиная от хлыста для начала дуэли и до превосходных резных пистолетов для окончания её. Он имел при себе все орудия, которыми пользуется праздный юноша, чтобы вспахать жизнь. Так как отец не отпустил с ним слугу, то он приехал в купе делижанса, нанятом для него одного. Ему не хотелось портить в дороге свою прекрасную почтовую карету, заказанную для поездки в Баден, где назначена была встреча с Аннетой, знатной, блистательной дамой, путешествовавшей и прочее и прочее. Шарль думал застать по крайней мере 100 человек у своего дяди, зажить в его замке, обрызгать с ружьём своим все его поля и леса и никак не ожидал застать всё семейство в Самюре, где он хотел остановиться для того только чтобы расспросить о дороге в Афрафунд. Для дебюта он оделся блистательно, восхитительно. В торе парикмахер расчесал его прекрасные каштановые волосы. Там же он переменил белье и надел чёрный атласный галстук, что с выпущенным воротником рубашки было ему очень к лицу. Щёгельский дорожный сюртук, полузастёгнутый, стягивал его талию. Из-под сюртука выглядывал щёгельский шалевый жилет. Под шалевым жилетом был ещё другой, белый. Часы, небрежно брошенные в карман, пристёгивались коротеньким шёлковым шнурком к пуговице сюртука. Серые pantalons застёгивались с боков на пуговке. В руках его была красивая трость с летым золотым набалдашником. Жёлтые перчатки были свежие, блестящие. Шляпа его была восхитительна, только поряжанин И при том самого высокого полёта мог бы не насмешить людей в таком наряде. Впрочем, плохо окончилась бы насмешка над юношей, обладавшим превосходными пистолетами, метким взглядом и вдобавок Анеттой. Теперь, если хотите понять почттительное удивление самюрцев, И осветить воображением контраст блистательного денди с сухими вялыми фигурами гостей в тёмной скучной зале Гранде, то взгляните на семейство Крешо. Все трое нюхали табак и незаметно привыкли к вечному табачному соро на мелких складках своих пожелтевших манишек. Их галстуки мялись, И верёвкой обвивались околыши. Огромный запас белья позволял им, ради хозяйственного расчёта, мыть его только два раза в год, а чуго бельё желтело без употребления в ящиках. Всё в них было неловко, не, кстати, бесцветно, и их лица были вялы, сухи. И изношены так же, как и их фраки, на которых было столько же складок, как и на штанолонах. Костюмы остальных гостей, не полные и не свежие, как и все вообще костюмы из тех провинцалов, отставших от моды и скупившихся на новую пару перчаток, согласовывались совершенно с костюмами Крюшо. Только в одном этом исходились вкусы и идеи обеих партий: Крюшо и грассинистов. Только что приезжий брался за Лорнет, чтобы разглядеть странность комнатной мебели или подивиться рисунком потолка и обоев, до того испачканных мухами, что этих чёрненьких точкообразных пятнышек достало бы зачернить. Совершенно целый лист методической энциклопедии или манитёра. Тотчас игроки в лото поднимали носы и смотрели на Шарля с таким любопытством, как будто на жирафа. Деграсен и сын его, видавшие, впрочем, парижских щеголей, разделяли общее изумление не менее каждого из присутствующих или потому что заразились им от других, или потому что сами поощряли его, бросая на гостя насмешливые взгляды, которые только что не проговаривали. Знаем мы вас, парижские молодчики. Впрочем, все могли насмотреться на гостя досыта, не боясь досадить хозяину своим любопытством. Гранде унёс свечку от своих гостей и углубился в чтение длинного письма. Не заботесь об игре и оставив их доигрывать партию почти в потёмках. Евгения, не видавшая доселе ничего подобного Шарлю в совершенстве красоты и щегольства, смотрела на него, как на существо воздушное, неземное. Она вдыхала в себя с наслаждением аромат духов, умастивших прелестные кудрявые его волосы. Ей хотелось дотронуться до шелковистой кожи его прекрасных перчаток. Она завидовала его стройной маленькой ручке, свежести и нежности лица. Для нее... Бедной, невинной девушке, всю жизнь свою провязавшей чулки и проштопавшей старое бельё, часто по целым часам не видавшей в окнах своей комнаты более одного прохожего самёрца, для неё вид Шарля был источником роскошного, неведомого наслаждения. Это чувство походило на то впечатление, которое невольно Родится в вас при взгляде на фантастические образы женщин в английских кипсеках, рисованные Уэстелом и гравированные Флиндоном так тонко и нежно, что при взгляде на них, кажется, боишься сдунуть с бумаги эти волшебные очаровательные изображения. Шарль вынул из кармана платок, вышитый для него прекрасной, Путешественницы по Шотландии. Евгения не хотела верить глазам своим, что это обыкновенный платок. Это совершенство, труд любви для любви. Приём и жесты её кузена, его одержикий Ларнет, презрительное невнимание к дорогому ящику только что ей подаренному де гроссенами, который так недавно ещё ей нравился, и который казался её кузеном, или без вкуса, или без цены, всё то, наконец, что раздражало Крюшо и де Грассенов, всё это ей так нравилось, что в эту ночь и во сне образ Шарля не покидал её ни на минуту. Номера вынимались, но скоро это кончилось. Вошла длинная нанэ «Пожалуйте, белье, сударыня. Нужно послать постель молодому барину». Госпожа Грандея встала и пошла за Нанеттой. Тогда госпожа де Гроссен сказала всем потихоньку. «Спрячем-ка наше су и бросим это лото». Каждый взял с облупленного старого блюдца свои два су, положенные на ставку. Потом все встали, и мало-помалу приблизились к огню. «Так вы и кончили», — сказал Гранден, не отрываясь от письма. «Кончили, кончили», — отвечала госпожа Дегроссен и подошла к Шарлю. Евгения вышла из зала, движимая одной из тех вдохновенных мыслей, которые рождаются только в сердце женщины, в сердце, впервые забившимся любовью. Она вышла пособить матери и наннете. Но под хозяйственной заботливостью таилось другое чувство. А она не могла устоять против непонятного искушения каприза самой убрать комнату, назначенную Шарлю, поставить в ней каждую вещь на своё место, доглядеть приглядеть за всем, чтобы сколько-нибудь лучше всё уладить и украсить. Она уже чувствовала в себе и силу, и ловкость разглядывать и понимать вкус и привычки своего кузена. В самом деле она явилась совершенно кстати и успела уверить на Нету и мать свою, что они обе ещё ничего не сделали и что нужно всё переделать с изновы. Ей удалось присоветовать на Нэтте нагреть постель жаровней. Сама она вынула чистую скатерть и накрыла ею старый стол, приказав на Нэтте переменять её каждый день. Она доказала, что необходимо развести в камине огонь и приказала натаскать дров в коридор потихоньку ототься. Отыскала где-то в шкафу красивый лаковый подносик, доставшийся им по наследству от господина Бертельера, чистый стакан шестигранного хрусталя и позолоченную ложечку, античный разрисованный амурами фарфоровый флакон и с торжеством поставила все это на камине. В четверть часа в голове ее народилась идея более, нежели во всю ее жизнь. «Маменька!» Сальные свечи не годятся для Шарля. Не купит ли восковых? И лёгкая, как птичка, она вынула из кошелька свой экю данные ей на месячные расходы. Поскорей, поскорей, нанетта, сказала она, всовывая ей деньги в руку. А что скажет отец? Эти ужасные слова вырвались у госпожи Гранде когда она увидела в руках своей дочери сахарницу из северского фарфора, которую старик привез из Фраафонского замка. «Да где ты достанешь сахару? Да ты позабыла?» «Маменька, на нету купят и сахару». «А отец? Ну прилично ли для нас, что родной племянник в доме своего дяди не найдет и стакана воды с сахаром? Да папенька не заметит». Он не заметит, да он видит все. Нанетта колебалась. Она знала характер своего господина. «Доступай «Да же, Нанетта, ведь сегодня мое рождение!» Нанетта громко расхохоталась в шутке своей барыни, первой шутки, услышанной от нее, и отправилась за покупками. В то время, когда Евгения и госпожа Гранде хлопотали и отделывали комнату Шарля, оставшегося в зале с гостями, госпожа де Грассен повела на него атаку по всем правилам своей тактики и начала с любезностей. Вы слишком отважны, сказала она Шарлю, бросить удовольствие Парижа зимой во время веселий и праздников и приехать в самюр да это неслыханный подвиг. Но мы постараемся вознаградить вас за всё, и если вас ещё не испугали здесь то увидите, что и к самюру можно привыкнуть, и если хотите, даже весело провести здесь время. И она подарила его взглядом, но взглядом коренной провинциалки. В провинции женщины по привычке смотрят так осторожно, Так благоразумно, что невольно заставляют подозревать в своём взгляде тайное желание, смешанное с какой-то раздражительной завистью, свойственной представителям духовенства, для которых всякое наслаждение представляется либо воровством, либо грехопадением. Шарль после своих разбитых и рассеявшихся мечтаний о великолепном замке И о великолепном житье-бытие своего дядюшки был так смущен, уничтожен, попав в эту залу, в этот круг людей, что по неволе госпожа де Гроссен напоминала ему собой, хотя не ясно, далекий и восхитительный образ парижанки. Он вежливо ответил на вопрос ее, весьма похожий на приглашение. Между ним и провинциалкой завязался разговор, и госпожа Грассен мало-помалу осторожно понизила голос. Им было о чём говорить в эту минуту. Им нужно было говорить, объясниться. Вследствие чего, после нескольких бегло обмененных шуток и какетливых приветствий, ловкая провинциалка успела между прочим кое-что шепнуть ему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 к середине между двумя обществами, и муж мой, говорю это с гордостью, умел приобрести уважение и той, и другой стороны. Мы о вас постараемся. А что бы с вами сталось в этом доме? Да здесь вы умрете со скуки. Ваш дядюшка старый хлопотун, у него на уме одна торговля, барыши, расчеты. Тетушка ваша, богомолка, не умеющие связать двух мыслей, с нею вам будет не очень весело. А Евгения простенькая девушка без воспитания и приданого. Она до сих пор только и делала, что штопала бельё своих стариков. Да это клад, подумал Шарль, глядя на госпожу де Грассен. Но кто бы мог предполагать? Мне, кажется, женатый хочешь завербовать к нам господина Шарля, сказал, смеясь, толстый банкир. Нотариус и президент не упустили случая прибавить две-три желчные остроты к замечанию де Крассена. Но аббат тотчас понял всё дело. Вынув табакерку и почуя всех табаком, он сказал: нда где же и приютиться лучше молодому господину Гранде, как не в салоне госпожи де Грасен? Что вы хотите сказать, господин Абат? спросил де Грасен. Ничего более, как то, что скажет вам весь самюр, милостивый государь. Должна справедливость вам, вашему дому, госпоже де Грасен. Абат, хотя и не подслушивал разговор госпожи де Грасен с Шарлем,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 Это ваш сын с удареня? спросил он госпожу де Грасен. Аббат насмешливо взглянул на неё. Да, милостивый государь, отвечала она. "Таковы были очень молоды, когда были в Париже", спросил Шарль, обращаясь к Дольфу. "Да, что делать?" отвечал за него аббат. "Мы их отсылаем в Вавилон, только что они оперились".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 Когда все дамы и мужчины, бывало, толпились вокруг вас на балах, продолжал Амбат, а такой своего неприятеля. Для меня это как будто вчера соударение. Старый чёрт, прошептала госпожа де Грассен. А он тут как тут всё угадал. Мне кажется, что я сделаю эпоху в Самюре, подумал Шарль. Расстёгивая сюртук, заложив руку за пуговицу жилета и приняв задумчивый вид, чтобы скопировать лорда Байрона на картине Шантра. Не внимание старика Гранде к гостям своим, или лучше сказать, исключительное его внимание к письму, не ускальзнуло ни от нотариуса, ни от президента. По изменением лица старика они в свою очередь узнавали разгадывали, читали с ним вместе это письмо. Старик с трудом удерживался. Всякий поймёт его усилия казаться хладнокровным, заглянув в это ужасное письмо. Вот его содержание. Вот уже скоро 23 года, как мы не видались с тобой, любезный брат. Мы не видались с самого дня моей свадьбы. И помнишь, так весело, дружно расстались тогда. Разумеется, я не мог предвидеть, что ты, любезный брат мой, останешься один под порой семейства, когда-то счастливого и богатого. Когда ты будешь читать эти строки, меня уже не будет на свете. Я не мог перенести моего позора, моего стыда, банкротства, любезный брат мой. До последней минуты я крепко держался на краю бездны, хватался за соломинку, чтобы спасти себя, но мне всё изменило. Банкротство моего биржевого маклера и нотариуса Рогена отняло у меня всю надежду. Я в отчаянии. Я должен 3 миллиона и не могу предложить кредиторам даже по 8 за 100. Вино моё подешевело от постоянного в несколько лет урожая. Через 3 дня весь Париж заговорит: "Гранде Плут, обманщик!" А я, жертва слепой судьбы, без пятна на совести, буду лежать в опозоренной могиле моей. Я лишил моего сына честного имени и наследства после его матери. А он, бедное, обожаемое дитя моё, он ещё ничего не знает. Мы нежно простились с ним. Он не предугадывал, что мои объятия были благословением умирающего отца его. Он проклянёт своего отца. Брат, брат, проклятие детей наших ужаснее проклятия отцовского. Отец может простить, снять своё проклятие. Проклятие сына невозвратимо, Гранде. Ты, брат мой, ты старший брат мой, будь моим благодетелем. Спаси меня от сыновнего проклятия. Брат, если бы я мог писать к тебе моей кровью и слезами, мне было бы легче. Я бы плакал тогда, и горесть Не щемило бы моего сердца, не тяготило бы души моей, но мне горько. Я стражду, и нет слёз утешительных. Итак, ты будешь отцом Шарлю. У него нет родных со стороны матери. Ты знаешь чего? А для чего я разбил предрассудки света, раздавил его мнения ради любви? Зачем я женился на незаконной дочери вельможи? У него нет родных. Бедный, бедный Шарль. Послушай, Гранде. Я не просил тебя о себе. К тому же, у тебя верно нет 3 миллионов для моего спасения, но для сына, брат, для сына моего. Я простираю к тебе умоляющую руку мою. Я вверяю тебе моего сына и спокойно беру пистолет. Мой сын найдет в тебе второго отца. О, как он любил меня! Я был так добр к нему. Я так нежил, баловал его. Нет, он не будет проклинать меня. Он так тих, ласков, нежен, он весь в свою мать он будет любить тебя он ничем не огорчит тебя бедное дитя он жил в довольстве в роскоши он не знает бедности которую мы перетерпели некогда вместе с тобой любезный брат мой и теперь он один в нищете разорен все друзья его бросят И я один всемо причиной, о чего он не умер прежде, о чего он не там, не вместе со своей матерью мечты. Он беден, опозорен, несчастлив, нищий. Я посылаю его к тебе, чтобы ты с отеческой нежностью приготовил его к страшному известию. Будь отцом ему. Будь добрым, великодушным, нежным отцом. Не отрывай его сразу от его праздной жизни, ты этим убьёшь его. Объяви ему несчастье осторожно, тихо. Не убивай его одним ударом. Я умоляю, его на коленях не требуйте меня своей матери не вмешиваться в толпу моих кредиторов убеди его отказаться вовремя от моего наследства но я напрасно говорю об этом он честен благороден он почувствует что ему стыдно позорить отца своего уговори его расскажи ему всё не скрывая от него горькой участи ожидающей его в будущем Если он будет отчаиваться, проклинать меня, скажи, что ему остаётся ещё одна надежда в жизни. Труд. Мы оба родились, мы оба были богаты, и я тоже. Я тоже был богат. Ещё. Если он захочет последовать совету умирающего отца своего, скажи ему, чтобы он оставил Францию и ехал в Америку, в Индию. Брат, мой Шарль молод, но он честен, смел и решителен. Снабди его всем нужным, дай ему денег. Он отдаст тебе всё. Он лучше умрёт, чем обманет тебя. Гранде, исполни мою просьбу, или совесть твоя восстанет на тебя. Боже, и если мой сын не найдёт в твоём доме ни сострадания, ни нежности, о, я буду вечно молить небо о мщении за твою жестокость. Если бы я мог сберечь хоть сколько-нибудь денег, то я бы вправе был дать что-нибудь моему сыну взамен имение матери. Но я должен был заплатить проценты в прошлом месяце. У меня ничего не осталось. Мне бы не хотелось умереть в мучительном сомнении о судьбе моего сына. О, если бы я мог теперь услышать ответ твой. Я попрощался с Шарлем, и в то время, как он в дороге, гружусь над моими отчётами я хочу доказать что моё несчастье произошло не от вины моей не от обмана не правда ли это тоже значит заниматься судьбой шарля прощай прощай брат мой да снизойдёт на тебя благословение боже за великодушную дружбу твою к моему семейству. О, я не сомневаюсь в ней. Там в лучшем свете жаркая тёплая молитва, молитва брата будет вечно изливаться за тебя перед престолом Всевышнего, куда все мы должны когда-нибудь явиться и куда я уже предстал. Виктор Анж Гильом Гранде. — А о чем вы там толкуете? — спросил Гранде, тщательно сложив письмо по его складкам и спрятав его в жилетный карман. Потом он бросил на своего племянника тихий, боязливый взгляд, стараясь скрыть свое волнение и свои расчеты. — Обогрелся ли ты? Мне тепло, дядешка. Ну, а где же наша хозяйка и моя именинница? закричал с купой, забыв, что обе пошли хлопотать об устройстве племянника в доме. Евгений и госпожа Гранде вошли в эту минуту. Ну что? Там всё готово? спросил старик, мало-помалу приходя в себя. Да, батюшка. Но племянник Ты чай устал с дороги. Так вот, Наннет покажет тебе твою комнату. Ну, комната такая, что не по вас, мои красавчики. Ну что ж делать? Не осуждать же бедняков. У меня друг мой нет ничего, а налогов много, платить тяжело. Прощайте, гранды. Мы теперь вам в тягость. Вам верно нужно потолковать с племянником вашим. Прощайте, добрый вечер. Да «До завтра, сказал банкир. Все встали и начали откланяться. Старый нотариус зажёг свой дорожный фонарь и предложил де Грассеном проводить их, потому что их слуга ещё не пришёл за ними, не ни предвидя несвоевременного окончания вечера. О, угодно вам сделать мне честь, дать мне вашу руку с удареня, сказал аббат госпоже де Грассен. Но здесь мой сын, отвечала она сухо. Со мной не опасно, возразил аббат. Поди же с господином Крюшо, сказал сам банкир жене своей. Аббат ловко подал руку госпоже де Грасен и увёл её впереди всех. Мальчик ловок и не дурён собой, сказал аббат, сжимая руку своей дамы. Теперь загадка разрешилась. Простетесь со своими надеждами. У Евгения есть жены. Если этот молодец ещё не влюблён в какую-нибудь парижанку, то ваш Адольф встретит в нём страшного соперника. И помните, господин Абат, разве у Шарля нет глаз? Будьте уверены, что он заметит, что Евгения девушка простенькая, да и некрасива. Вы видели сегодня она была жёлта, как воск. Кажется, вы уже сообщили об этом господину Шарлю. Отчего же и не так? Я вам облегчу труд прекрасным советом сударяня. Становитесь всегда подле Евгения, и дело кончится в вашу пользу. Результат сравнения очевиден. Вы ещё не знаете. Он обещал послезавтра у нас обедать. Ага. Ах, если бы вы захотели со ударыня, проговорил аббат. Чего это, господин аббат? Что это вы мне советуете? Слава богу, я не для того 39 лет дорожила моим добрым именем, чтобы очернить его на сороковом, хотя бы даже для империи великого Могола. Я понимаю вас, господин аббат. Нам пора понимать друг друга. По истине мысли ваши весьма неприлично для духовного лица, Фи. И вы, аббат, вы мне это советуете? Да это достойно Фоблаза, сударь. Так вы читали Фоблаза? сказал аббат сладким голосом. Ах, я ошиблась, господин аббат. Я хотела сказать опасные связи. Но вот это дело другое.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 Что парижский Гранде прислал в самёр своего сына решительно извидов на Евгению? Но позвольте, возражал нотариус. Тогда бы его приезд был известен, его бы ожидали у Гранде. Это ещё ничего не доказывает, говорил Деграссен. Старик наш скрытен. Деграссен, я пригласила племянника к нам обедать послезавтра. Попроси-ка тоже Ларсенеров и Дегтуа с их хорошенькой дочкой, как бы её получше одеть. Матери дит её как дуру из ревности. Я надеюсь, господа, что вы тоже нам сделаете честь своим посещением, прибавила она, обращаясь к Рюшо. Вот мы уже и пришли, сказал нотариус. Поклонившись старым Деграссенам, трое к Рюшо отправились домой. Все они были заняты странным оборотом своих дел с деграссенами. Рассудок и расчёт заставили их не зайти до союза с прежними врагами своими. Нужно было всеми силами предупредить и отвратить любовь Евгении к Шарлю. Но, может быть, молодой человек готов устоять против всего, против сладенькой клеветы, листивого злословия наивных откровенностей словом против тех невинных средств и способов, которыми готовились атаковать его, окружить, запутать, облепить, как вольгие пчёлы облепляют воском несчастную букашку, залетевшую невзначай в их пчелиное царство. Пора спать, племянничек сказал Гранде по уходе гостей своих. А делах до завтра. А теперь уже поздно. Завтра я скажу тебе, для чего сюда прислал тебя отец твой. Завтрками мы в 8:00, в полдень тоже перекусим что-нибудь. Немножко, почти ничего. Яблочко, хлебца. Так. Самую крошечку. Стакан вина. Потом обедаем в 5 часов по-парижски. Вот и весь порядок дня. Захочешь погулять по городу в окрестностях, никто не помешает тебе. Но меня уж извини, водить тебя не буду, у меня дел куча. Ты, может быть, услышишь про меня сплетни. Тебе наговорят, что я миллионер, богач. Да ты не верь им. Вздор. Пусть их говорят, там мне хуже не будет. У меня нет ничего, я бедняк, нищий, работаю как бык, как последний батрак, сколачивая день гун на пропитание. Ты, может быть, сам скоро узнаешь, как дороги денежки. Ну-ка, нанетта, дай свечко. Надеюсь, милый Шарль, а что вы будете, всем довольны, но если что-нибудь нужно вам будет, Так, коллекните на Нетту. О, я никого не обеспокою, тётушка. А со мной весь мой багаж. Позвольте же вам пожелать доброй ночи. Вам тоже, кузина. Шарль взял из рук Нанетты восковую свечку, жёлтую, залежалую в лавке, до того похожую на сальную, что даже сам Гранде, которому, впрочем, Никогда и в голову не приходили восковые свечи, не заметил в доме у себя такого великолепия. Пойдёмте же, я покажу дорогу, сказал старый чудак. Вместо того, чтобы выйти через главную дверь, грандé шёл через коридор, отделявший кухню от залы. Со двора коридор защищён был дверью, с вделанным в неё овальным стеклом. Но зимой в нём было холодно, как на дворе, холод проникал даже в залу, где едва-едва было тепло. Нанетта задвинула все задвижки на воротах и спустила с цепи страшную собаку. Дикое животное с разбитым, как при ларингите, голосом только и слушалось одной Нанетты. Рождённые оба в полях Они понимали друг друга. Когда Шарль прошёл по лестнице, дрожавшей под тяжёлой походкой его дяди, и взглянул на пожелтевшие закопченные стены, к которым примыкала лестница, то подумал, что попал в курятник. В удивление, в изумлении он взглянул на тётку и на кузину, но те не понимая его отвечали ему дружеской, простодушной улыбкой. Шарль был в отчаянии. Да зачем же это прислал меня батюшка к таким чудакам? Когда дошли до первой площадки лестницы, Шарль увидел перед собой три двери. Они были выкрашены красной краской и поражали взор унылым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 Ход в нее был из комнаты старика Гранде. Эта таинственная комната была кабинетом старого скряги. Свет проходил в нее сквозь единственное окно, выходившее на двор и заделанное толстой железной решеткой. Никто, не исключая госпожи Гранде, не смел входить в кабинет старика. Скряга любил уединение, как алхимик любит его подле своего очага. Здесь-то, вероятно, была запрятана заветная кубышка, хранились бумаги и документы, висели весы, на которых Гранде взвешивал свои червонцы. Тут-то совершались втайне и по ночам все дела и начинания его сводились счёты, итоги писались квитанции, векселя, и не диво, что люди видят, что у Гранде всегда всё готово, всегда всё поспевает к сроку и не замечая, когда и где он работает, приписывали это какому-то колдовству, чародейству. Здесь, когда ночью нан это храпело уже так, что дрожали стены, когда собака бродила по двору, а жена и дочь скряги спали крепким сном, старик раскрывал свою кобышку, пересчитывал своё золото, глядел на него жадно, по целым часам взвешивал его на весах на руках своих целовал своё сокровище с любовью, с наслаждением. Стены крепкие, ставни задвинуты, ключ у него. Старик в тишине своего уединения не ограничивался настоящим, загадывал в будущее, манил грядущие деньжики и рассчитывал бороши за плоды ещё не родившиеся и не убранные. Вход в комнату Евгения был напротив замурованной двери. Далее была дверь в спальню обоих супругов. У госпожи Гранде была тоже своя комната, сообщавшаяся с комнатой Евгения стеклянной дверью. Кабинет старика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 Ну, прощай же. Спи хорошенько. А что это? Да здесь развели огонь. В эту минуту явилась Нанетта с нагревалкой. Ну, так и есть, закричал Гранде. Да что с тобой, моя милая? Разве племянник мой баба, убирайся ты со своими глупостями. Да постель холодна, сударь, а молодой барин нежен, как красная девушка. «Ну так кончай же скорей!» — закричал Скряга. «Да смотри, не запали дома!» Скряга сошел с лестницы, ворча сквозь зубы, а Шарль остался как вкопанный посреди своей комнаты. Взор его блуждал в изумлении по стенам мансарды, обитым желтой бумагой с цветочками, которые обыкновенно оклеивают кабаки. Безобразный камин из бурова мелкозернистого песчаника, один вид которого вызывал ощущение холода, повергал Шарля в отчаяние. Лаковые жёлтенькие стульчики в весьма плохом состоянии казалось имели более четырёх углов. Раскрытый ночной стол топорной работы в котором мог бы поместиться сержант стрелкового полка, занимал половину всей комнаты. Узенький ковер с каймой был послан у самой кровати, украшенной балдахином, чьи суконные занавески, изъеденные молью, колыхались, словно готовясь оборваться. Шарль пресерьезно взглянул на длинную нанетто. Послушай, душенька. Это да полно. Так ли? Неужели я у господина Гранде, бывшего самёрского мэра, у брата господина Гранде, парижского негацианта. Как же, сударь, у доброго, приветливого, милостивого барина развязать ваш чемодан, сударь? Разумеется, старый мой гренадор. Ты, кажется, служила в гвардейском морском экипаже? Ха-ха-ха. В гвардейском морском экипаже. Ха-ха-ха. Что это? Гвардейский морской? А вот ключ. Вынька из чемодана мой шлафрок. На нет-то была вне себя от изумления в виде богатой шёлковой шлафрок с золотым рисунком старинного образца по зелёному полю. «Вы это наденете на ночь, сударь?» «Надену, душа моя». «О, да какой же вы хорошенький в вашем флаш-роке! Постойте-ка, я позову барышню, пусть она посмотрит на вас». «Замолчишь ли ты, Нанетта? Длинная Нанетта!» «Ступай, я лягу теперь спать. Все дела до завтра». Если мой шлафрок тебе так понравился, то когда я уеду, шлафрок мой оставлю тебе. Нанетта остолбенела. Как вы мне подарите такую драгоценность? Бедняжечка. Да он уж бредит. Прощайте, сударь. Прощай, Нанетта. Шарль засыпал. Батюшка не пустил бы меня сюда без всякой цели, думал он. Но о делах важных надо бы надумать поутру, сказал. Не помню. Какой-то мудрец греческий. Святая дева, какой мой братец хорошенький, шептала Евгения, прерывая свою молитву, которую она в этот вечер позабыла окончить. Госпожа Гранде, засыпая, ни о чём не думала. Она слышала сквозь дверь в перегородке, как скряга скрепел, прохаживаясь по своей комнате. Робкая, слабая женщина изучила характер своего властелина, как чайка предузнавала грозу по ей одной знакомой признаком.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 20 кю не дам. А что ему 20 кю? Красавчик посмотрел на мой барометр так, что я право подумал, что он хочет простопить им камин. Словом, раздумывая и ломая голову над скорбным завещанием брата, старик беспокоился и тосковал более, чем несчастный самоубийца, когда писал его. «Так у меня будет золотое платье», — шептала, засыпая Нанетта. Ей снилось, что она уже надела эту непрестольную пелену, золотую, с цветами, с драгоценными каменьями. Первый раз в жизни она мечтала о шелковых тканях, как и Евгения в первый раз мечтала о шелковых тканях. А любви.